сначала его состояние ухудшилось, а затем постепенно стало улучшаться. Через пять месяцев была сделана томограмма мозга, опухоль исчезла. После того, как пришли к заключению, что лечение радиации потерпело фиаско, для лечения применялся лишь метод визуализации. Каждый человек индивидуален. Техника, которая сработала у Гаррета Поттера, может другому не подойти. Иногда необходим более мягкий подход.